куда пошёл сапиенс с переднего востока. Говоря откровенно, мы очень мало знаем, чтобы уверенно ответить на этот вопрос. Неизвестна ни одна находка человека современного физического типа в Средней Азии, Центральной Азии, в Сибири старше 20-25 тысяч лет назад. Вероятно, первым сапиенсом, вышедшим из Африки, в этих местах было ещё слишком холодно. Есть смутные находки с неясными датами в Китае. Китайские археологи считают, что в их стране сапиенсы жили уже 60-80 тысяч лет назад. Но речь идёт о костях, извлечённых на юге Китая при видении хозяйственных работ. Их датировки очень ненадежны. Надёжные даты есть у находки черепа вполне современного типа в пещере Ниа на острове Калимантан. В Индонезии. Этому черепу 39.000 лет. Скелету из Мунга 3 в Австралии даже побольше 43.000 лет. Вероятно, вырвавшись из Африки, с переднего востока сапиенсы сначала направились на юг Азии. Там было привычнее, теплее, и животный мир более похож на привычных африканских зверей. Те же тропики. В Европу они попали чуть позже.